Глава 8 с о х р а н и т ь или пересоздать. В тот момент, когда народу Божию предстоит покинуть Синай, Ягвы говорит ему, исход, глава 33, стих 3. «Идите в землю, где течет молоко и мед». Обычное обозначение – земле обетованной. Исход 3, 8, 13, 5, левит 20, 24. Числа 13-27, 14-8, 16-13, 1 4 Второзаконие 6-3, 11-9, 26-9-15, 27-3, 31-20. Иеремия 11-5, 32-22. Иезекиль 20-6-15. Сирах 46-8. Варух 1-20.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 Затем он добавил, глава 34, стих 9, «Если я приобрел благоволение в очах твоих, Владыка, то д да о пойдет Владыка посреди нас, ибо народ с е ж е с т о к о в ы е прости беззакония наши и грехи наши, и сделай нас наследием твоим». Невозможная близость Начальной целью Синайского Завета было создать тесную близость между народом и Богом. Исход 19, 5 6. «Отныне, если вы будете повиноваться мне и соблюдать мой завет, то я буду считать вас моим среди всех народов. Я буду считать вас царством священников и народом посвященным». Но эпизод с «Золотым тельцом» сразу же показал невозможность для этого народа, отмеченного первородным грехом, выполнить этот замысел абсолютной близости с пресвятым. Скрижали завета были разбиты Моисеем, 32-19. А затем были даны другие скрижали, установившие новый статус, согласно которому сохраняется контакт между Богом и Его народом но не в форме тесной близости, которая с тех пор запрещалась Израилю под страхом смерти. Важно отметить, что вслед за отказом Ягвы лично сопровождать Израиль, исход 33 с 1 по 5, говорится о решении Моисея поставить вне лагеря и на отдалении от него, стих 7, «скинию с о б р а н и я Точно так же, когда Моисей возвращается с горы с новыми скрижалями, сияние его лица удерживает вдали испуганный народ. Это указывает на то, что божественное присутствие требует удаления грешного народа. Тогда как при заключении завета знатные люди народа могли созерцать Бога, есть и пить в Его присутствии, 2 5 1 1 Искиния первоначально с ч и т а л о с ь местом пребывания Бога посреди его народа. 25.8.29.45 Нужно отметить, что замысел Бога остается прежним. Бог хочет создать непосредственную близость между человеком и собой. Но эта непосредственная близость невозможна с человеком, совратившимся с пути и ожесточенным. Все, что возможно, это привести ветхого человека, отмеченного грехом, к возрождению, к рождению нового человека. Чтобы в этом ветхом человеке, отмеченном грехом, мог бы возникнуть, образоваться постепенно зародыш нового человека, который родится от него. И этот новый человек, который родится от него, будет вместе с тем соответствовать новому статусу, Новому Завету, который осуществит упование Иеремии. Иеремия, 31-31, 32-40. Заместители. Но на деле Новый Завет есть не что иное, как Завет Синайский. Первоначальным замыслом Бога на Синае уже была эта тесная близость между Ним и народом. С момента его провала, ознаменовавшегося изготовлением золотого тельца, вступает в силу заменяющий завет закон, который найдет свое выражение во всей культовой системе Израиля, а после плена во всем его законодательстве, то есть в правосудии, основанном на соблюдении детальных, чрезвычайно конкретных предписаний, пришедших более или менее непосредственно с Синая. Эти виды о с в е щ е н и я культового, законодательного, заменяют истинную святость. Они порождены невозможностью полностью и сразу осуществить изначальный замысел «Будьте святы, потому что я свят». Отныне культовая система поставит цель терпеливо восстанавливать хрупкую и постоянно подверженную угрозе святость. Священство станет кастой за слоном, кастой-посредницей между бесконечно святым Богом и глубоко обмерщвленным народом. Но, конечно, цель Бога не в том, чтобы увековечить эту замену, пригодную только для народа, еще отмеченного первородным грехом. Напротив, Бог видит конечную цель в том, чтобы образовать в этом народе зародыш другого народа. Но он приведет к смерти обмерщвленный народ, Лишь тогда, когда вынашиваемый им зародыш станет жизнеспособным, когда от него сможет родиться новый человек, то новое человечество, в котором осуществится первоначальный замысел завета с Богом. Так можно обрисовать отношения, связывающие завет вторых скрижалей с новым вечным заветом. Посвящение левитов Посмотрим, как устанавливается эта система замены, которая охраняет народ Израиля в ожидании того времени, когда созреет вынашиваемый им тайный плод. В восьмой главе книги чисел указываются причины существования левитов. В стихах шестом и седьмом Ягва говорит Моисею. «Возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их, а чтобы очистить их, поступи с ними так. «Окропи их очистительной водою, и пусть они обреют бритву ю все тело свое, и вымоют одежды свои, и будут чисты». Зачем это очищение племени левитов? Это посвящение Богу двенадцатой части народа Израиля. В стихах 10 и 11, а затем в 14 говорится я и приведи левитов их пред Ягвы, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов. А Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Ягвы от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Ягвы. И так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими». Следовательно, причина посвящения левитов — в том, чтобы заменить посвящение Израиля. Этот народ был предназначен к отделению от человечества, чтобы он принадлежал Ягве. Поскольку он не смог остаться верным этому посвящению, Ягва избирает в его недрах часть, которая будет принадлежать исключительно ему одному. Таким образом, левиты осуществят в недрах Израиля призвание, которое должно было быть призванием Израиля в недрах народов. Числа 3, 12 и 45, 8, 16 по 18. Но почему народ возлагает на них руки? Не будем искать здесь прообраза поставления священников. Это возложение рук на левитов имеет совсем другой смысл. В рукоположении священников оно имеет смысл передачи власти, тогда как у левитов оно означает передачу виновности, ибо Израиль виновен. Этот смысл появляется в Библии в таких текстах, как числа 27-18, второзаконие 34-9, деяния 6-6, 8-17, 13-3, 1-я к Тимофею 4-14, 2 е к Тимофею 1-6. Священники-жертвы Когда животных приносили в жертву милостивление, народ или, вернее, его представители должны были возлагать руки на заколаемых животных, предлагая эту жертву в некотором смысле в замену за вину народа. Не народ, а животное будет предано смерти. В действительности это народ заслужил смертную казнь, но предание на смерть животного напоминало народу его вину. вместе с тем становясь для него залогом искупления. Нечто подобное осуществляется через левитов. Израиль должен быть посвящен Ягве, но осквернился. Тогда он поручает племени левитов занять его место перед Ягвы. И отныне оно будет символически исполнять призвание, которое должно было быть призванием всего народа. К тому же выражение е «Аарон пусть предложит левитов, совершив представление их пред Ягвы», исход 29-24, указывает, что речь идет о некой жертве, поскольку над левитами совершают тот же обряд, что и над животными, приносимыми в жертву. Этот обряд посвящения левитов носит лишь символический характер, по существу сохраняя свое главное литургическое назначение. «Посвящая» их превращают в живую жертву. Достойно сожаления, что в нашем рукоположении священников недостаточно ясно выражена эта идея жертвы. Левиты могут совершать жертвоприношение лишь после того, как стали символически закланными жертвами. В этом заключена ценная религиозная идея, которая не должна исчезнуть с завершением Ветхого Закона. Каста заслон. В 19 стихе той же главы Моисей уточняет роль этих посвященных. Они будут отправлять службы за сынов Израилевых в скиние собрания и совершать над ними обряд искупления, чтобы никто из сынов Израилевых не был поражен за то, что приблизился к святилищу. Вот некоторые примеры поражения н е п о с в я щ е н н ы х людей, постигшего их за то, что они приблизились к священным предметам. Числа 17, 27, 28. Второе царство, 6-го по 12-й. Первая Паралипоменон, 13-й, 9-й, 10-й. Вторая Паралипоменон, 26-й, 16-го по 20-й. Вторая м о к о в е й с к а я глава 3. Действительно, член оскверненного народа не может приблизиться к святому месту. Но вместо них посвященные установят связь с Господом, совершат жертвоприношение и, с другой стороны, очистят народ во имя Господа. Таким образом, они играют роль касты заслона по отношению к опасному радиоактивному источнику. Эта роль заслона, которую играют левиты, ясно следует из числа, глава 1, стих 53. «К нему безопасности для себя могут приближаться лишь те, кто полностью отдал себя и стал посвященным. И благодаря им некоторый относительный, а не непосредственный контакт становится возможным между народом и его Господом, хотя Господь и скрыл свое лицо от оскверненного народа». «Скрыть лицо» означает, Прервать освобождающую близость, предать каре. Смотрите «Второзаконие» 31, 17, 18, 32, 26, Иов 13, 24, Псалом 9, стих 32, 12, стих 2, 21, стих 25, 26, стих 9, 29, стих 8, 43, стих 25, 68, стих 18. 87 с т и х 15, 101 стих 3, 103 с т и х 29, 142 с т и х 7, и с а а я 8, 17, 54, 8, 64, 6, и е р е м и я 33, 5, и е з е к и л ь седьм д в а д ц а и д ь девять д в а д ц михей 3, 4. Вот в чем назначение священства и его отличие от мирян. Это различие между миром, имеющим дело с неизбежно оскверненными сущностями, и некоторыми людьми, для которых обязательно абсолютная чистота ради других, и которые взяты из их числа. Эта роль посредников подчеркивается также в книге Левит в м стихе главы 1 0 Вот о чем говорил Ягве, когда сказал «В ближних моих являю я святость мою, и пред всем народом являю я славу мою». Это слово, над которым размышляет Моисей, слово, которое было сказано ему Ягве, и которое он не понял и не сообщил никому до сих пор. Слово это утверждает, что в потомстве Иакова и, следовательно, Адама, Лишь некоторые, более близкие Господу, могут жить его святостью. Но присутствие этих посвященных людей среди обмерщвленного народа непрестанно напоминает ему о недоступной славе Господа, которой открывается доступ лишь тем, кто принимает посвящение. Каста-посредник В ш е с т д ц а т о й главе книги Левит Ягва открывает Моисею обряд умилостивления, искупления, который станет высшим служением священства в качестве касты посредника. Стих в с к а ж и Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу предочистилищем, что на ковчеге. Он может умереть, ибо я являюсь надочистилищем в облаке. Здесь мы видим, что Бог как бы отгораживается новым заслоном. Даже священство, посвященное Богу, не может всегда и без предосторожностей приближаться к Богу. О мерах предосторожности, которые должны принимать даже посвященные, касаясь священных предметов, смотрите числа, 4 с 4 по 20. Даже ему необходимо в некотором роде прокладывать себе путь. Святость постоянно скрывает себя. В четвертом стихе Бог описывает одеяние священника, на которого возложен обряд. Священный льняной хитон должен надевать он. Нижнее платье льняное добудет на теле его. И льняным поясом пусть опоясывается. И льняной кидар надевает. Настоящий костюм хирурга. Это священные одежды. О мерах предосторожности, принимаемых в отношении этих одежд, смотрите и е з ы к и л ь 42-14, 44-19. Это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою и надевает их. Здесь утверждается принцип абсолютной стерильности. Нужно быть совершенно обеззараженным, приближаясь к Богу, не из опасения заразить Его, но потому что если приближающийся к Нему сам заражен, то святость Божия уничтожит его. Всякая нечистота становится горючим топливом при соприкосновении со святостью Бога. Ряд последовательных очищений Подготовленный так священник получит от общины жертвы. Затем, как говорится в 11 стихе, он принесет тельца в жертву за свой грех, затем совершит обряд очищения за себя и свою семью. Стих 16 добавляет, он совершит также обряд очищения святилища за нечистоту сынов Израилевых. Присутствие святилища среди оскверненного народа оскверняет в некотором смысле само святилище. Неправедность народа превращает священные обряды в мерзость Исайя 1.15, Амос 2.8. Поэтому служитель святости должен сначала совершить очищение себя самого, а затем святилище, которое есть объективный посредник божественного присутствия. Лишь после этого может он совершить очищение народа. Таким образом, речь идет о ряде последовательных очищений. Необходимо, чтобы сам священник возобновил свои узы с Господом. Затем он возобновляет узы с Господом самого святилища. А потом уже он может возобновить узы, которые соединяют с Господом его народ. Чистота же народа должна восстанавливаться каждый год. Но это всего лишь отдаленная замена оскверненной святости. Этот ритуал подчеркивает, что святость есть нечто без конца ускользающее. Человек не может достичь святости. Он может лишь восстанавливать запятнанную чистоту, восстанавливать ее из года в год – чтобы сохранить, по крайней мере, хоть какой-то контакт с Господом в этом полуудалении. Таков обрядовый устав Ветхого Завета. Как передать религиозный опыт? Этой функции постоянного восстановителя оскверненных изначальных ценностей глубоко отмечено израильское духовенство. Стремясь сохранить изначальную верность народа Богу, оно должно будет постоянно бороться с забвением, а, кроме того, с отсутствием преемственности у поколений. Посмотрим, что говорится об этом в книге «Второзаконие», представляющей собой настоящий Моисеев катехизис. Вот что говорит умирающий Моисей поколению, пришедшему в пустыню. Глава 11, стихи со 2 по с е д ь 7. Вы были сему свидетелями, а не сыновья ваши. Они не видели и не знали уроков ягвы Бога вашего, его величия, крепости десницы его и силы руки его, знамени и дел, которые совершил он среди Египта с фараоном и всей землей его, и что он сделал с войском египетским, с конями его и колесницами его, наведя на них воду Красного моря, когда они преследовали вас». и как погубил он их даже до сего дня. Что сделал он для вас в пустыне, пока вы шли сюда? Что сделал он с Дафаном и Авероном, сынами Елеава, сына Рувимова, восставшими против власти Аарона и Моисея, когда земля разверзла уста свои и среди всего Израиля поглотила их с их семьями, шатрами и всем их имуществом? Вы вашими глазами видели это великое дело Ягвы. Весь этот опыт отразился на чувствованиях одного поколения, но не на чувствованиях его детей. Что сделать, чтобы перейти через эту пропасть поколений? Создать единство. Об этом говорит нам опять-таки книга «Второзаконие», 6-я с 20 по 25-й. «Если завтра сын твой спросит тебя, что значат эти предписания, эти законы и эти обычаи, которые Ягвы Бог наш заповедал вам, так и представляется ребенок, который находит, что ненормально жить жизнью, настолько связанный, настолько тесно опутанный правилами, и ищет этому причины». «Скажи сыну твоему, мы были рабами у фараона». Обратите внимание на то, что это «мы» включает и отца поколения XX века, так же, как минувших и грядущих поколений. Это «мы» относится к членам любого поколения еврейского народа, который вспоминает «мы были рабами у фараона». «Мы» — то есть тот же народ, который сейчас живет в нас».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 И заповедовал нам Ягве исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Ягвы Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность». Следовательно, традиционные предписания обосновывают, пытаясь напомнить ребенку как можно нагляднее, что тот народ, который он воплощает сегодня, был некогда спасен, затем услышал п о в е л е н и е Бога, принял их и должен соблюдать в каждом поколении изначальные обязательства. Перечитывать закон Это периодическое напоминание о высоких деяниях б о ж ь и х имеет целью ввести закон как форму жизни, в каждое из поколений Израиля и тем самым обеспечить их глубокую преемственность. Священники есть служители вечного хранения, скрепляющего завет. Хранение заповедей является главной темой второзакония. Ссылки здесь можно приводить без конца. Поэтому их главная цель состоит в том, чтобы возвращать народ в такое духовное состояние, в каком первое поколение восприняло то, что нужно соблюдать сегодня. Книга «Второзаконие», 31-я, с 9-го по 13-й, предписывает перечитывать закон каждые семь лет перед народом, перед юными и старыми, мужчинами и женщинами во время праздника кущей. Цель этого предписания в том, чтобы поддерживать тот, состоящий из энтузиазма и почтения, страх Божий, который является главной движущей силой верности народа. И сыны их, которые не знают всего, услышат и научатся бояться ягвы Бога вашего во все дни, доколе вы будете жить. Священники не считали, что все знают закон, Борясь с забвением, они предпочитали периодически перечитывать его. Из-за постоянной смены поколений слушал его всякий раз новый народ. На эти долгие чтения рассчитывали, как на средство сделать из сменяющихся поколений единый народ. Что касается царя, то «когда он сядет на престол царства своего»,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 Следовательно, для того, чтобы царь хорошо правил царством, считается полезным для него иметь собственный список закона. Хотя он располагает писцами, которые без сомнения могли бы лучше него переписать закон, считается необходимым, чтобы он сам переписал его, для того, чтобы он глубже запечатлелся в его сознании. переписка должна происходить под диктовку священников, официальных хранителей священного текста, а не с какого-нибудь более или менее испорченного списка. Наконец, на царя возлагается обязанность ежедневно посвящать время духовному чтению. В заключении говорится, стих 20, «Тем самым он не будет надмиваться над своими братьями, и не уклониться от закона ни вправо, ни влево. з а м е ч а т е л ь н ы е притязание священников. Они надеются сделать царей праведными посредством ежедневного урока Священного Писания. Повторение заповедей. Но не только царь должен знать заповеди. Необходимость для израильтян постоянно помнить о них очень настойчиво выражена в стихах, следующих за Шема, исповеданием веры Израиля, 6-я с 4-го по 9-й. Слушай, Израиль, Ягвы Бог наш, Ягвы един есть. И люби, Ягвы, Бога твоего, всем сердцем твоим и всею душею твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и г о в о р я о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкую над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. И так израильтянин должен ежеминутно опираться на предписание Ягвы. Его воображение и память должны пропитаться их звучанием. Пессимизм священников Эти цели священников могут показаться оптимистическими. Священник как бы говорит себе, «Народ этот не до конца погиб», Не думайте, что катастрофа неизбежна. Его вполне можно спасти. Достаточно напомнить ему то, о чем он забыл. Вот и все. «Помни» — это постоянный мотив второзакония. Глава 5, стих 15, 7, 8, 8, 2, 18, 9, 7, 15, 15, 15 16, 3, 12, 24, 9, 18, 22. 25, 17, 32, 7. Знакомя его с высокими деяниями Божиими и научая повседневному соблюдению устава, можно вновь поставить этот народ на ноги. Священник полностью полагается на религиозное обучение как на средство против забвения. Но за этим скрывается глубокий пессимизм, Оптимальная ситуация была в начале, а затем неизбежен постепенный упадок. Будущее не может принести ничего, кроме опасности забвения, против которого надо принимать меры. Поскольку невозможно увековечить момент бракосочетания между Израилем и его Богом, постараемся периодически подбеливать этот брак. Ибо священник отдает все свои силы на то, чтобы спасти от подтачивания временем более или менее дремлющую верность. Он постоянно стремится идти против течения, против течения эмансипации и бегства. Он хочет вернуть народу его подлинность, пребывающую в прошлом. Все эти реставрационные меры всегда исходят из одной и той же установки, Священник может назвать себя восстановителем. Это становится особенно ясным в конце плена. Священник Езыкиль, глава 1, стих 3, будет мечтать в изгнании о восстановлении храма, 40-46. Затем священник Ездра, 7 с 1 по 5, отдаст свои силы на то, чтобы восстановить соблюдение закона в эпоху после плена. е з д р а главы 9-10, не имея главы 8. е щ е до плена священник Адай восстановил на престоле царя из рода Давидова в Иудее. Четвёртое царство, глава 11. А священник Хелкия стоял у истоков религиозного возрождения при царе Иосии. Четвёртое царство, 22:8. В этом з а к л ю ч е н глубокий пессимизм Положение может только ухудшаться. Остается лишь смело идти против течения. Необходимо посредством волевой верности попытаться восстановить восторженную верность первых времен, потому что стихийные силы, действующие в этом мире, являются силами распада. Будем же бороться против них с помощью нашей верности».